Болезнь княжича Игоря Ингваревича. Дождь полил как из ведра. Холодный осенний дождь быстро насквозь промочил одежду и коней, плащи, в которые закутались всадники, едущие с княжичем Игорем Ингваревичем и боярином Евпатием Львовичем, не сильно спасали. — Боярин, надо укрытие нам от этого ливня искать! — прокричал Захар, один из спутников княжича. «Да уж, полил проклятый!» — отозвался боярин Евпатий. «Такой до завтра может не прекратиться. Будет то слабеть, то усиливаться. Только где ты здесь убежище найдешь? Разве что какой-нибудь родшельник или старец и может здесь жить?» Боярин Евпатий посмотрел на княжича, который промок насквозь, и на других людей. «Надо что-то делать. Захар, давай разбиваем лагерь, разожжем костер — и постараемся переждать дождик. Вот повезло нам. Люди быстро спешились и остановились. Впрочем, от дождя и от ветра не спасало ничего. Кажущаяся милой полянка, на которой решили развести костер и разбить лагерь, очень быстро превратилась в настоящее грязевое болото. Княжеч Игорь Ингваревич подошел к огню и стал греться, а боярин Евпатий Львович стал рядом с ним. Вот, княжич, такая вот она, дорога дальняя. Ничего предусмотреть нельзя. Да уж, Евпатий Львович, а ты скажи, до деревни сколько верста? Господь ведает. Ладно, Игорек, стой, грейся, а я пойду веток еловых нарублю. Хоть постелим их, а не то, словно свиньи, в грязи спать будем. А мы что, тут на ночь остаемся? в Евпатию, конечно же, не хотелось оставаться здесь на ночь. Но он понимал, что ехать по такой погоде — верх глупости. «Да, Игорек, будем здесь ночевать. Я тогда тоже пойду с вами ветки рубить. А то ты потом меня высмеивать будешь. Скажешь, что я в сторонке стоял, пока мужи ратные трудились». Боярин Евпатий Львович улыбнулся. «Воспитанник схватывает все на лету. Главное, чтобы не заболел, а то вон ведь какая погода». Дождь прекратился только на следующий день. Хотя сказать, что он прекратился, было бы не совсем верно. Скорее, стих и временами совсем не шел. Тогда боярин Евпатий продолжил путь к Чернигову, до которого оставалось не так уж и далеко, так как, несмотря на то, что ехали неспешно, почти не делали остановок. Княжич Игорь сильно раскашлялся. «Чего ты, Игорек?» — с небольшой тревогой в голосе спросил боярин Евпатий у своего воспитанника. «Не захворал?» «Да нет, Евпатий Львович, это просто чего-то в горло попало. Вот и кашляю!» Баян Евпатий несколько успокоился, но буквально спустя минуты две-три княжич вновь стал кашлять. «Чего, опять что-то в горло залетело?» — спросил Евпатий Львович. «Ага, все не могу отплюнуть», — ответил княжич Игорь, продолжая кашлять. Ближе к вечеру подъехали к небольшой деревеньке — Из хат во все щели валил дым. Видимо, люди топят очаги по-черному. Но что делать? Надо к ним на ночлег проситься. Лучше места не найти, а опять ночевать под открытым небом нельзя, точно все заболеют. В деревне рязанцев приняли радушно. Пустили в хаты к огню, понимая, что такие люди в долгу не остаются. Хозяин хаты, в которой расположились боярин Евпатий Львович и княжич Игорь, Был человек уже немолодой, лет шестидесяти. Немощным дедом его назвать было сложно, так как в нем сохранялась еще сила, но седая борода и почти полностью седые волосы выдавали возраст. — Ох, княжич, какие у тебя сапожки, загляденье, я их сушить кочегу поставлю, а то ведь они у тебя насквозь промокли. — Игорь, — грозно проговорил боярин Евпатий Львович, — где тебя угораздило в лужу-то наступить? Я и не приметил. — Да я не наступил, а зачерпнул, — ответил княжич, когда ветки рубил. — А чего не сказал-то? Княжич раскашлялся и виновато опустил глаза. — Но я тебя точно никуда с собой брать не буду. Ты ведь что, разве не понимаешь, что коли ноги промочил, то вмиг замерзнешь и заболеешь, что молчишь? Княжич опять прокашлялся и почесал рукой затылок, давая понять, что у него нет никакого ответа. — Ты дитятю не ругай, — вмешалась хозяйка, немолодая женщина. Она подошла к княжичу, слегка поклонилась ему и поднесла руку к колбу. — Да он же весь горит. Боян Евпатий Львович укусил губу. — Вот дурак. — Конечно, теперь княжич точно захворает. — Надо же так сглупить, ведь за этим утраком только и глядеть надо. Пользы чуть, пять веток срубил — Зато сапогом зачерпнул из лужи, и нет ведь сказать. Молчал. Спрашивал, чего кашляешь? В горле застряло. Ну, Отрак, вот выздоровеешь, я тебя точно отхлещу чтобы впредь глупости не делал. Хозяйка, ему бы чего от кашля дать, — проговорил боярин. Да не надо, Евпатий Львович, людей-то беспокоить. Я просто немного спать хочу и замерз, тело согреться пытается. Молчать, — разговорился тут. Надо было сразу сказать, зачерпнул сапогом из лужи. А ты бы, боярин, тогда ругаться стал. Сказал бы, неумеха и что даже ветки еловой срубить не можешь без злоключений. А что, можешь? Пей вон чай на малине. Может, пропотеешь и согреешься? Впрочем, остановиться пришлось ни на день и ни на два. Княжеч сильно захворал, и ехать дальше было просто невозможно. Боярин Евпатий Львович понимал, что надо ждать его полного выздоровления. И даже когда княжич уже выздоровел, боярин еще неделю просто прожил в деревне. Сильно волновался Евпатий Львович о том, как бы хворь не вернулась. «Ничего», — размышлял боярин, — «лучше немного подождать. успея Главное, чтобы помощь нам оказал черниговский князь Михаил Всеволодович. Успею».